Глава четвертая. Новая императрица должна была прежде всего обеспечить себя, оградить себя от таких ударов, какие нанесены были Минихам Берону и ею самою Брауншвейкцам. Сочинены и обнародованы были два манифеста, один за другим, в которых выставлялись права на престол Елизаветы, но эти манифесты только оправдывали, объясняли, но не ограждали фактически. Необходимо было избавиться от противной немецкой партии, враждебно властвовавшей до сих пор. И вот самые видные выжаки этой партии Миних, Астерман, Менгден, Левенвольд и Головкин с их конфидентами, кто сослан, кто удален в надежные места тотчас же по воцарении Елизаветы. Вслед затем или одновременно Последовали милости, привязывавшие новых правительственных людей, посыпались ордена, небывалые прежде повышения и назначения, привилегии и пожалования. Был вызван и признан наследником престола сын старшей дочери Петра Великого Анны Петровны Петр Федорович, который больше Елизаветы имел прав на престол, но который по молодости и незначительности своей не мог быть опасен тетке. И, наконец, стали торопиться осветить вступление религиозным обрядом, осеняющим новую императрицу Божиим благословением. Как только прошли в заботах и удовольствиях рождественские праздники и святки, при дворе начали собираться к коронации. Царский выезд совершился 23 февраля великим постом, когда в Москве более чем где-либо дышится религиозным чувством. Зима с 1741 на 1742 год отличалась особенным постоянством. Глубокие снега лежали ровной настилкой и представляли самый удобный путь. Благодаря прекрасной погоде поезд, состоявший из несметного числа колымак, восков и кибиток, катился быстро И двадцать числа назначен был торжественный въезд в первопрестольную столицу, где в это время оканчивались обычные приготовления. На рассвете торжественного дня грянули, как вестники великого дела, пушечные выстрелы на Красной площади, вслед за которыми раздался первый удар колокола с колокольни Ивана Великого. Этот удар подхватили другие сорок сороков, и несется по всей Москве ликующий и радостный гул. Тысячные толпы со всех концов спешат к Тверским воротам взглянуть на свою родную матушку-царицу, которую они все знали, которая не гнушалась бывала и сама участвовать в деревенских хороводах. С полной непритворной радостью встречала новую императрицу Москва, в которой русский дух живет везде – в каждом камне высоких стен, в каждой струе реки, в каждом облачке, несущемся над золотыми головами, в каждой нечесанной и чесанной голове обывателя. Бывали и прежде торжественные встречи, но не было такой радостной и знаменательной. Долго Москва сиротела. Грустную память оставила в ней по себе покойная Анна Иоанновна, потом уехавшая в Петербург откуда доносились по временам тревожные слухи о принижении русских и невыносимой кичливости иноземцев, о кончине государыни, о регенстве Курлянца и, наконец, о правлении молодой принцессы Анны Леопольдовны. Правительницу Москва почти вовсе не знала. Она помнила ее только слабеньким худеньким ребенком, грустным, прятавшимся при каждом шумном выражении или за юбки матери, строгой Екатерины Ивановны, или за не менее суровую тетку, Анну Иоановну. А не зная понятное, и жалеть не могла. Нынешняя государыня совсем иное дело. Своя, кровная, русская, с русской речью, с русской песнью, которую слагала сама. В девять часов утра... Экипаж Елизаветы Петровны в сопровождении многочисленной свиты въехал в Тверскую Слободу, где ожидала парадная карета, в которую пересела императрица, а свита устроилась и разместилась по заранее определенному церемониалу.